Когда поезд остановился, он, встав на цыпочки, некоторое время искал женщин глазами, потом, узнав шляпку госпожи Валандор, снял свою и поспешил ей навстречу. Безутешная пастушка стада чемоданов, она поворачивалась налево и направо и призывала: "Носищик! Насильщик, а как только увидела приближающегося князя, тотчас протянула ему руку и воскликнула: "Гектор! Гектор, я приехала одна. Я потеряла Джульетту". "Как? Что вы хотите этим сказать? Где она?" произнёс он встревоженно, затем на лету схватил одну из рук госпожи Вилландор, которыми она нервно жестикулировала, и поднёс её к губам. "Я говорю вам, Что Джульетта потерялась? Бесследно исчезла. Я прошла насквозь поезд из конца в конец. Она исчезла в пути, я не знаю где и когда. Это невероятно, заключил князь. И однако это правда. Держите, вот её сумочка, вот её перчатки и чемодан, доказательство того, что её нет с нами, Хектор. Всё это ужасно, я не знаю, что делать. Я в отчаянии. А вы Это более, чем ужасно. Это начинает меня беспокоить. Дядёмте сейчас же в комиссариат вокзала. Вам необходимо дать свои свидетельские показания. Это займёт всего 1 минуту, а затем я провожу вас домой. Пока они разговаривали, носильщик успел сложить все чемоданы на тележку и ожидал дальнейших распоряжений. Госпожа Валандор была чрезвычайно озабочена исчезновением своей дочери, но это не мешало ей думать и о своих чемоданах. Она сказала князю, что раз уж у него есть машина, то было бы более разумно оставить багаж там под надежной защитой. Никогда не знаешь, что может произойти, произнесла она. Я уже потеряла Жюльетту, и теперь откровенно говоря, я не хотела бы потерять и мои чемоданы. Это было бы уж слишком. Князь, судивший о желаниях людей по характеру тех, кто их выражает, шёл аргументацию госпожи Ландор совершенно естественной. Она занялась сначала чемоданами, а затем направилась в комиссариат полиции. Госпожа Валандор вкратце объяснила суть дела, не слишком акцентируя внимание собеседника на том, что проспала в поезде целых 4 часа, но со всей искренностью утверждала, что никто не входил и не выходил из купе, пока они были там с дочерью. Словесные обороты, которыми пользовался комиссар, чтобы выразить ей своё сочувствие, прояснили для неё Всю безмерность её несчастья она почувствовала себя героиней великой драмы и платком смахнула слезу Пойдёмте сказал князь вы нуждаетесь в отдыхе Он поддерживал её во время ходьбы что показалось ей чрезвычайно приятным И безвольно опершись почти опустившись на его руку она пересекла здание вокзал села в машину и они уехали не могло ли произойти какого-либо несчастного случая как вы думаете спросил князь а воскликнула госпожа валандор я думаю обо всём и не думаю ни о чём Спаси нас, Господь, от несчастного случая. И потом Джульетта не слишком подвержена несчастным случаям. Не тот характер. Вы же понимаете, это в значительной степени зависит от человека. Несчастный случай. Нет, я не думаю, а вот приступ своеволия или какая-нибудь безумная выходка. Кто знает? Приступ своеволия. — Но почему? Почему? Что я могу вам сказать? Последние дни Юльета была очень странной. Вы не должны были с ней расставаться. Уверяю вас, разлуки никогда не приводят ни к чему хорошему. — С глаз долой и с сердца волн. Это вы хотели сказать? — Нет, нет, нет. Промолвила она и наивно добавила. — Но видите ли... ребёнок колеблется Джульетта не знает жизни для неё выйти замуж это целая история это очень важный шаг в жизни в князе в достаточной степени наделённом умом и чувствительностью души было много и гордости ему не хотелось чтобы обида усугубила ту печаль которая уже и так та мила его. Он подозрительно спросил: "Юлиетта Калибас?" "И да, и нет. Нет, нет, нет", ответила госпожа Валандор, "но временами она сама не знает, чего хочет, если это то, что вы называете колебаниями". "Да. Именно это", сказал князь и погрузился в молчании когда они доехали до дома госпожи Валандо князь прежде чем выйти из машины повернулся к ней и с чувством сжал её руки дорогой друг сказал он и юлиетта ещё ребёнок а я уже почти старый господин именно я должен понять то что Она не поняла до сих пор. Это в моем возрасте можно колебаться, встречая любовь, колебаться, размышлять, бороться, не принимать чего-то, а юность не колеблется. Пыл молодых людей, сила их желания, жар их, пламя не побеждает все аргументы, которыми мы пытаемся их удержать. Колебание Жюльетты — это не что иное, как признание в безразличии. женщина полная безразличие хочу ли я заполучить такую женщину ах нет юлиетта меня не любит я возвращаю ей данное мне слово что что вы хотите сказать я хочу сказать именно то что вы уже услышь Юлита свободна. Она совершенно свободна. ответил он таким тоном, в котором не почувствовалось никакой горечи. Хочу вас заверить, что мы останемся лучшими друзьями. Она может на меня рассчитывать. Лучшими друзьями? Это ужасно, простонала госпожа Валандор. Она может на вас рассчитывать. Это чудовищно. Джульетта свободна, совершенно свободна. Какое несчастье, самое большое из всех несчастий. Однако вскоре госпожа Валадор облодилась собой. Она хотела бы поспорить с князем, убедить его изменить своё решение, но не зная, как вернуться к началу разговора, вынуждена была промолчать и вышла из машины с низко опущенной головой. Князь проводил её, внёс в прихожую чемоданы, сказал, что остаётся в её распоряжении и пообещал её навестить. Правда, поскольку она не переставала повторять, лучшими друзьями, это чудовищно, ему пришлось перепоручить ее заботом горничной и, сделав хорошую мину при плохой игре, ретироваться с высоко поднятой головой. Это был человек с сердцем, и сердце его было привязано к имени Жюльетта. Жизнь, которая была так к нему щедра, никогда не не преподносила ему уроков и не наносила ран его самолюбию, и ему было больно сознавать, что в его годы его план женить бы, который только что разлетелся в прах, как оказалось, зиждился не на отваге одна, без рассудствье. Хотя было уже очень поздно, его первой мыслью Когда он садился в машину было поехать провести часок у госпожи во себе, но тут же вспомнил, что именно сегодня она уехала к своему другу, который вызывал у него антипатию, и грустный вернулся к себе домой. После того, как к ней издаль поену ехал Госпожа Валандор долго жаловалась своей горничной, а поскольку ей нравилось, чтобы её жалели, то больше она говорила не о дочери, а о тех страданиях, которые та ей доставляет. Однако знание характера Джульетты несколько умеряло её беспокойство. Не обладая способностью одновременно думать и говорить, она помолчала минуту, чтобы подумать. az etim proiznesla julietta ubezhala chtoby ne vstrechat'sya s knyazem ona spryatalas ot nego kak spryatalos by ot kakogo-nibud kreditora tak vsegda vedut sebya slabyye lyudi vmesto togo chtoby pytat'sya zagladit' svoyu vinu oni gotovy ot styda provalit'sya skvoz' zemlyu vmeste s etoy vinoy oni predpochitayut ischeznut' umiret' tol'ko chtoby nichego ne obyasnyat' julietta spryatalas Это не вызывает сомнения. И специально оставила свою сумочку. Но у неё наверняка есть деньги в кармане. Меня она не проведёт, а для этого я слишком хорошо её знаю. Верная своим привычкам она уже приготовилась было провести параллель между Джульеттой и её умершим отцом, как раздался звонок в дверь и прервал её размышления. Кто-то звонит в дверь, заметила горничная. Это Джульетта. Это же Жюль, это же Джульетта. Я узнаю её манеру звонить из тысячи. Жозефина, пойди открой. У меня даже нет ни лесной ноги. Когда Жозефина сообщила ей, что с ней желают поговорить каких-то два господина, госпожа Валантор притворилась, что находится в полуобморочном состоянии. Да господин? Поговорить со мной в такой поздний час? Кто они? Судя по их лицам, какие-то незнакомые, ответила Жозефина. Но я могу ошибиться. Может, это грабители? Где они? воскликнула госпожа Валандор и побежала в прихожую, где чуть было не столкнулась с двумя улыбающимися господами. Кто вы? спросила она. Они представились, и постепенно, начиная понимать, что один из них журналист, а другой фотограф, она пригласила их в гостиную и попросила сесть. В Риоле огромных букетов, присланных князем, окружённая их благоуханием, госпожа Валандор отвечала на вопросы журналиста, в то время как фотограф снимал её. Этих Господ захватил рассказ об исчезновении Джульетты. Госпожа Валандор не допускала возможность побега или похищения, но при словах о самоубийстве или несчастном случае из её груди вырвался громкий крик. Она не упомянула имени князя Дальпена, воздержалась что ли бы сообщить о помолвке и расторжении последней описала красоту своей дочери, отметив, что это даже нечто иное, чем просто красота. Рассказала о её уме, объяснив, что это нечто иное, чем ум, о её характере, присовокупив, что это нечто иное, чем характер, о её обаянии, добавив, что это слово здесь не подходит. В результате чего оба господина сделали вывод, что из всех существующих человеческих достоинств, эта девушка обладает лишь чем-то иным. Полные восхищения и признательности. Они ушли очень поздно, так что госпожа Валандор, утратившая от всех этих треволнений и ощущений времени, заснула лишь на рассвете, в то самое время, когда Ландрекур закрывал за собой дверь, Затерянного в далёкой провинции дома по дымам, неся чемоданы, он направился к машине и в этот момент услышал звук открывающегося окна. Подняв глаза, он увидел появившуюся в окне Джульетту. Пока вы не уехали, крикнула она. Скажите мне, пожалуйста, который сейчас час? 6 часов. Заведите настенные часы в вашей комнате и поставьте стрелку ровно на 6 у вас ещё достаточно времени чтобы отдохнуть